что Александр Боэль, видимо, решил, что воспоминания это интересно, однако сейчас не особенно важно. Вы готовы к серьезному разговору? Или вам надо еще немного поправить здоровье и отлежаться? Боюсь, у меня не так много опыта в поправке здоровья, пошутил лейтенант. А неправильный похмель ведет к длительному запою. Поэтому лучше обсудить то, что вы считаете нужным, прямо сейчас. Отлично. Адмирал вдруг как-то резко подобрался. Секунду назад перед Александром сидел расслабленный, обленившийся барин. И вот уже он видит сжатого как пружина офицера и политика. Исследователя Севера и военного моряка готового мгновенно принимать решение и случись нуждая, рисковать. В таком случае, что вы планируете делать дальше? Честно? Ну, разумеется. Видите ли, Роман Платонович... Я еще не задумывался об этом. Александр сказал это просто, не задумываясь. Хоть и говорят, что простота хуже воровства, но какой смысл корчить из себя всезнайку? Он лейтенант, волею случая оказавшийся во главе целой эскадры. А ведь ему, будем говорить честно, и лейтенантских-то полет много. Я так и думал. Бойлик кивнул, и, как показалось, Александру немного расслабился. В таком случае, позвольте, я вам объясню расклады. Верховцев едва не рассмеялся. Адмирал что-то объясняет лейтенанту, да еще и спрашивает на то его соизволение. Действительно, комично звучит, если не принимать во внимание ситуацию. За спиной Александра грозные слова и эскадра боевых кораблей, плюс успевшая стать единым целым экипажа, которые пойдут, куда укажет им командир. Для них сейчас, так уж сложилось, его слово значит больше, чем приказ адмирала. И де-факто силы здесь он, лейтенант Верховцев. Более того, сейчас они во многом зависят друг от друга. Так что все логично. Хотя и совершенно непривычно. Я готов, Роман Платонович, услышать ваше мнение. Сколь бы неприятным для меня оно ни оказалось, пока я склонил он голову. Бойль рассмеялся. Ну зачем-то так уж сразу. У вас, конечно, есть мелкие ошибки, но это свойственно любому человеку. Но как флотоводец вывели себя превыше всяких похвал. Ага, превыше. Александру еще раз вспомнилось лицо того новобранца, которому он прострелил ногу. Нет все же правы те, кто считает, что по карьерной лестнице нужно идти не торопясь, ступенька за ступенькой. Только так последовательно научишься всему. А прыгнув сразу наверх, оказываешься в положении, когда не знаешь, за что хвататься. Не сможешь даже работу толком организовать и никакие успехи в бою тут не помогут. Бой — это эпизод. Важный, иногда важнейший, но маленький. Никому еще не удавалось обойти это правило. Даже почитаемый во всем мире Наполеон погорел в том числе и на этом. А ведь с тех пор и техника, и тактика шагнули далеко вперед. И Александр честно себе признавался. Ему невероятно повезло, что рядом оказались одновременно и компетентные, и не тянущие одеяло на себя люди. Без них он бы и до архангельска-то не дошел. «Это больше заслуга моих людей», — честно признался он. «Хорошо, что вы это понимаете», — серьезно кивнул адмирал. «Но так было всегда, не переживайте. Короля играет свита. Однако же вернемся к нашим баранам. Что вы можете сделать? Не морщите лоб юноша. Во-первых, вам это не идет. А во-вторых, от этого... Кожа портится. Сейчас объясню. Самый первый и самый простой вариант – не делать ничего. И впрямь самый простой вариант – просто тихо сидеть в Архангельске, ремонтировать неспешно корабли и ждать распоряжения из Петербурга. Никто не осудит. И так сделали больше, чем кто-либо мог рассчитывать. Торговые пути свободны, и купеческие корабли безопасно двинулись в Европу карманы матросов, ходивших в отчаянные абордажи, не то чтобы лопаются от золота, но вполне себе наполнены. Словом, живи да радуйся. А вот второй вариант, предложенный Бойлем, выглядел интереснее, хотя, конечно, и опаснее вас стукрат. На дворе август, а значит, есть еще время не только отремонтировать корабли, но и вырваться на океанские просторы и пощупать британскую корову за вымя. Островная империя критически зависит от товаров из колонии, а значит удар по линиям снабжения нанесет ей существенный урон. Дело не только и не столько даже в собственном материальном ущербе, но один-два потерянных корабля и слух о том, что русские рейдеры вышли на коммуникации, заставят торговые суда прятаться по портам. А это, в свою очередь, страшный удар по экономике. Джентльмены очень не любят, когда их бьют по карману. Это для британцев самое чувствительное место. А значит, есть шансы всерьез повлиять на ход военных событий. Особенно если получится еще и транспорт другой с войсками потопить. Ох, как заманчиво это звучало! Заманчиво, но в то же время и страшно, поскольку это было по сути задание для самоубийц. Против огромных флотов, сразу нескольких серьезных держав, на не первой свежести трофейных скорлупках в открытую не выйдешь. Прятаться до бесконечности тоже не получится. Рано или поздно на возмутителей спокойствия начнется охота, и один единственный линкор, сумевший их настигнуть, это, по сути, смертный приговор. А ведь у врага таких линкоров десятки. Можно не сомневаться, разбираться, кто перед ними, законопослушный рейдер, или обнаглевший в конец фребустир. Разъяренные британцы не станут. Вот еще время тратить. Повесят, как пиратов, и вся недолга. И шансы, что дело завершится, именно так велики. Англичане умеют как пиратствовать сами, так и ловить конкурентов. Многовековой опыт не пропьешь. Остальные варианты – мелочь, не стоящая внимания. Итак, зимовать без риска, но без славы добычи и, по большому счету, без пользы. Или рисковать, с огромными шансами сложить голову. И выбор предстояло сделать максимально быстро. Лето неумолимо двигалось к закату, и скоро морской путь станет небезопасным, льды. Александр некоторое время сидел, механически прихлебывая свой морс. Подумать было о чем. Он, конечно, за последнее время привык ставить на кон собственную жизнь, но чтобы настолько. Опять же, дело незнакомое. Здесь у них было куда вернуться, а там работать придется вдали от баз. Адмирал ждал недолго потому как Верховцев тяжело вздохнул и, отставив стакан, все же ответил. «Я за поход, но вначале мне придется обсудить это со своими людьми. Это мне, как офицеру, грудь в крестах или голова в кустах – весомый аргумент. Остальные же...» Он не закончил фразу, но все и так было понятно. Гребешков и Сафин пойдут с ним потому, что они изначально его подчиненные. Равно, как и остальные матросы которых, надо сказать, всего ничего. Но Матвеев — купец. А Диего с его матросами и вовсе иностранцы. Остальные же, давайте скажем честно, они наполовину ополченцы, наполовину пираты. Это можно сказать о любом из них. Просто кто-то больше пират, а кто-то любит Родину и имеет достаточную живость характера, чтобы уйти за удачу из родной избы. И приказать им будет кому-то сложно, а кому-то и вовсе невозможно. «Разумеется», — кивнул адмирал. «Раз уж изначально вашей эскадре пришлось сдать гм необычный статус, придется учитывать специфику. Надеюсь, они вас поддержат. Впрочем, тут уж как карта ляжет». «Карта ляжет так, как я ее положу», — усмехнулся Александр. «В любом случае уйду на Миранде. Уж на один корабль я экипаж наберу». «Вы очень храбрый молодой человек», — — усмехнулся Бойль. «Ну, — Но, думаю, у вас все получится. Адмирал как в воду глядел. Неделю спустя Александр с ног сбился, занимаясь подготовкой кораблей. Как ни странно, идти в далекий опасный поход захотели почти все. Отказавшихся нашлось едва человек десять. Молодушных тут же слегкой заменили получившие ранения в первом походе и вылечившиеся абордажники, вернувшиеся с Соловков. Плюс наплыв добровольцев. Звенящие деньгами в карманах матросы по сравнению с обычными крестьянами выглядели настоящими богачами. А ведь был еще архимандрит Александр, лично прибывший в город во главе отряда из двух десятков монахов, которых самолично благословил на служение ратное. На кораблях служители божьи нужны? Нужны. пасту так как без окормления оставить? Это пока корабли работали вблизи родных берегов, можно потерпеть до дома» а в дальнем походе без священников никак нельзя. А что все они имели опыт военной службы, да еще и сейчас прошли в монастыре неплохое обучение на артиллеристов, Бога не касается, то дела мирские. Зато возникла другая проблема. Матвеев, когда они в тот же вечер собрались, сказал, «Я с тобой. Понравилось мне? Сам не ожидал. Но вот денег у нас будет мало». Он оказался даже прозорливей бойля. Тогда его слова никто не поставил под сомнение, во всем, что касалось финансов, купец был непререкаемым авторитетом. Поверили, но не поняли. А ведь как прозаично все оказалось. Допрос французского капитана, который Александр от невеликого ума не догадался скрыть, а самого пленного законопатить в самый глубокий подвал монастыря, оказался неутешительным. Или наоборот, слишком утешительным. Тут уж как посмотреть» отбрасывая ругань пленного, показал, что на подмогу союзной эскадре никто больше подойти не планирует. В принципе, это было логично и правильно. Даже одни англичане заметно превосходили все, что мог противопоставить им русский флот в этих водах. К тому же лето заканчивалось, и вот оба отряда кораблей уничтожены, торговые пути свободны. Ну а раз опасаться больше нечего, то купцы сразу же перестали быть заинтересованы в том, чтобы вкладываться в оснащение военных кораблей. Полноводная еще недавно денежная река пересохла мгновенно. Обидно. Купцы вроде бы и не отказывали, но... Вот тут и начиналось то самое «но». Купцов мало интересовал патриотизм. Для них все решали деньги. Они готовы были вкладываться, но в дело с неясной и гарантированно незначительной прибылью, в купе с огромным риском потерять вложенное, нет... Тот факт, что деньги для их сообщества, если взяться за дело всем миром, выходили сравнительно невеликие, мало чего менял. В общем, как только эскадра перестала быть пожарной командой, к ней потеряли интерес. Нет, конечно, без средств они не остались. Как ни крути, трофеи-то никто не отменял, и далеко не все ушло на выплату командам. Но для достойного снаряжения экспедиции денег было все равно маловато. Не подумали они как-то о таком раскладе. Матвеев смог бы найти деньги из своих активов ну или заняв под серьезные проценты, но время, процесс это не быстрый, а оно уходило как песок сквозь пальцы. Осенью переход вокруг Скандинавии занятие не для слабонервных. Бой помогал, конечно, однако как вскоре выяснилось, бюрократия перебивает любого адмирала. И все из-за того же нестандартного статуса эскадры. Не будь у верховцева столько завистников, получилось бы куда лучше, но сейчас любая попытка что-то сделать утопала в бумагах. Но из всего есть выход. Главное шире смотреть на картину. Для начала Бойль выкупил у них психею. Тяжело поврежденный и наспех залатанный фрегат все равно для похода не годился. Даже при наличии денег слишком длительным получился бы ремонт. А так фрегат был выкуплен казной, давший за него незапредельную, но достаточно высокую цену. Этих денег на снаряжение кораблей хватило с лифой. Вторым шагом была обратная перестройка санта изабель в торговое судно. Испанский корабль не слишком подходил для действий в составе эскадры. Прочный, с вместительными трюмами, но тихоходный. Он просто не был в состоянии не сравниться с остальными в скорости, не в маневренности. Зато если загрузить его, да хоть той же мукой, то можно получить немалую прибыль, а это в свою очередь деньги на обеспечение кадра. Ведь не факт, что поход и на этот раз принесет им финансы. Так что Диего сейчас осваивал новый корабль, французский Брик, переименованный в Архангельск, а Санта-Изабель загружали товарами, коих в порту скопилось немало. Была мысль переименовать и остальные корабли, но и к Мирандии, и к Евредике все уже привыкли. Да и звучали их названия куда удобоваримее, чем французские языки, а потому их решили не менять. Была мысль усилить снятыми с испанского судна орудиями вооружения остальных кораблей эскадры, но по здравому размышлению ее решили отвергнуть. Корабли британской постройки и так несли вооружение, близкое к предельному. У Александра вообще сложилось впечатление, что их перед походом специально довооружали. Примечание. Здесь интуиция лейтенанта дала сбой. Конкретно эти корабли вооружения не проходили, хотя в нашей истории спустя несколько лет артиллерия «Миранды» была усилена. Разумеется, при желании места для установки еще нескольких орудий найти было можно. Вот только на дне хватает таких вот довооруженных кораблей. Проблемы с потерей остойчивости при установке лишних пушек случались неоднократно, и рисковать не хотелось. Примещение. Самый известный, пожалуй, пример — шведский корабль «Ваза», но не единственный пример. Пожалуй, без ущерба для безопасности можно было добавить пару орудий на брик. Однако и эта идея оказалась мертворожденной. Принятые у французов калибры несколько отличались от британских, А иметь во время боя пересортиться боеприпасов, чревато серьезными проблемами. Так что, подумав немного, оставшиеся неудел орудия сдали все тому же бойлю. Адмирал был доволен. При общей нехватке артиллерии возможность организовать еще одну батарею выглядела делом перспективным и заплатила за на орудие вполне неплохо. Учитывая скорость, с которой сейчас улетали из рук финансы, деньги эти выглядели совсем не лишними к слову, верховцев с этой поры не то, чтобы возненавидел, но претензии к ним в памяти отложил. За все, что он покупал для эскадры, платить сейчас приходилось не то, чтобы в три втридорога, но по высоким ценам. Купчины почуяли возможность заработать и тут же сговорились цены не ронять. Что же, будет случай вспомнить это, но пока что было не до мести. То были дела финансовые, всем понятные и видимые, А ведь имелась еще одна проблема, которую видел только Александр. Нет, боль ее тоже мог наблюдать, но, возможно, не придал значения. Или по каким-то своим причинам не стал озвучивать. Каким? Да хотя бы полагая, что решить ее все равно не получится. И незачем терзать мозги. Но придется. Это Александр понимал вполне отчетливо. Ибо хотя он и был молод, но все же учили его на совесть. А война добавила и опыта, и цинизма. Тех самых качеств, которые присущи многим профессионалам военного дела. На самом деле все было просто. Рейдеры, как бы они ни были хороши, еще ни разу не выигрывали войн. Да, наносили врагу урон, порой существенный, увеличивая его потери в людях и ресурсах. Но и только. Разумеется, неизвестно, какая именно соломенка переломит спину верблюду, Но как-то так получалось, что в боях победу одерживали регулярная армия и флот, а не регуляры. Если на суше все было не так однозначно, ибо толпой можно завалить кого угодно, перерезать пути снабжения, как тому же Наполеону, или наскоро изобрести новую тактику, подобно легендарным гуситам, то на море это правило соблюдалось железно. Примечание. Стоит отметить, победы гуситов оплачивались очень большой кровью. Правда, Александр сам только что его опроверг, установив контроль над Севером, но больно уж специфическая тут оказалась ситуация. Локальный театр — откровенно третий сортный противник. Не стоит сомневаться, если те же британцы пошлют сюда пару линкоров. Везение бравого лейтенанта закончится сразу и бесповоротно. Раздавят. Так вот, если точнее, когда он начнет охоту на вражеские корабли, он имеет шанс захватить или утопить два, три, ну, десять. С одной стороны, немало, а с другой капля в море. Все же масштабы, которыми оперируют великие державы, несопоставимы с возможностями скромного офицера. Что делать? А Бог его знает. Готовится к выходу пока что, тренировать команды, учить других и самому учиться, И стрельбе, и фехтованию, и рубке в толпе. Потому что, как ни крути, абордаж пока что оказался его самым эффективным козырем в этой войне. А незадолго до отплытия случилось сразу два события. Во-первых, из Санкт-Петербурга прибыли, наконец, врачи, звякающие склянками и инструментами, воняющие лекарствами и крайне недовольные тем, что им пришлось тащиться в эту глушь. Сразу же возникло недопонимание между ними и теми монастырскими самоучками, которые выполняли их функции до сих пор. А с женщинами особенно. Александр даже хотел списать их на берег, но за своих прекрасных дам горой встали все команды. С докторами прибыла небольшая группа матросов с Балтики. Не так много и не самые лучшие, но до лучших-то кто отдаст. Зато теперь можно было доукомплектовать команды профессионалами. Верховцев так и сделал. И это также сразу внесло в ситуацию некоторую напряженность. С одной стороны, кадровые моряки смотрели на здешних свысока, но с другой, те, кто уже служил на рейдерах, имели куда больший реальный опыт. В отличие от невидевших ничего, кроме маркизовой лужи, балтийцев, они не только ходили в море, но и изрядно понюхали пороха. Примечание «Маркизова лужа». Ироничное название Невской губы, от устья Невы до острова Котлин, либо чаще всего Финского залива. Неудивительно, что даже считать новичков равными себе ветераны не собирались. Хотя бы до первого боя, который покажет, кто чего стоит. Александру и остальным капитанам пришлось срочно наводить порядок. Дисциплину, несмотря на внешнюю расхлябанность, они поддерживали достаточно жесткую, поэтому сгладить углы смогли, но легкая напряженность осталась. Впрочем, поход и бой все исправят. Еще прибыли аж четверо штурманов, как ни странно гражданских. Впрочем, на взгляд Верховцева, кто бы ни принял при их отборе такое решение, он был прав. Штурманы были сравнительно молодые, но довольно опытные, ходившие вокруг Европы, а один добиравшийся и до Чарлстона. Примечание... Чарлстон, город-порт на Атлантическом побережье США. А отсутствие воинских званий давало повод надеяться, что в командовании они не полезут. Офицеры, царившую на кораблях атмосферу практически равенства, уж точно не потерпели бы. Но самым ценным на взгляд Александра была группа нижних чинов, разбирающихся в механике. Все же зависеть исключительно от британца, хотя и лояльного вроде бы привыкшего уже к новой службе, Выглядело не самой лучшей идеей, а так, случись что было на кого положиться. Вторым событием оказалось то, что с ними же прибыли награды, и вот тут у всех отвисли челюсти. Сафину и остальным матросам, ушедшим с верховцевом в этот злополучный поход, присвоили унтер-офицерские чины. Заслуженно, к слову, хотя Сафину могли бы дать и что-то более весомое. Как-никак, далеко не каждый матрос подрывает вражеский фрегат, им, а также полякам, какие-никакие, а также русские подданные, Матвееву с его людьми и, как ни странно, испанцам, на грудь повесили знаки отличия военного ордена. Примечание. Военная награда Российской империи для нижних чинов, учрежденная в 1807 году и структурно причисленная к военному ордену святого великомученика и победоносца Георгия. Высшая награда для солдат и унтер-офицеров За боевые заслуги и храбрость, проявленную против неприятеля, с 1913 года называлась Георгиевский крест. До 1856 года имела одну степень. И еще некоторое количество прислали для награждения нижних чинов и вольно-наемных на усмотрение командира. Вернее, награждать-то Бойлю, но фамилию называть все равно придется Александру хотя вообще-то создалось у него впечатление, что кто-то просто сунул руку в коробку с наградами, выгреб полную горсть и отправил сюда. Берите, не жалко. Крамольная мысль, попахивающая неуважением к высокому начальству, но почему-то создалось у Александра впечатление, что пришла она в голову не ему одному. Хотя и спасибо, конечно. Храбрецов достойных награждения в командах хватало. Но это ладно». Куда важнее, что Гребешков стал прапорщиком по Адмиралтейству. Судя по всему, его начальники попросту легализовали уже имеющийся у него чин. И в довесок Клюква, более чем весомое признание заслуг для вчерашнего Нижнего Чина. Видимо, на фоне не самых удачных действий русского флота, из скромных в абсолютных величинах достижений северной эскадры, кто-то стремился выжить максимальный общественный эффект. Монахов, во главе с архимандритом, наградили по их ведомству. Тут Александр в нюансах не разбирался, но ходили они довольные, как обожравшиеся сметаной коты. Впрочем, и против никто, слово бы сказать, не посмел. Помощь от них была реальной. Даже сейчас. Архимандрит ведь не только монахов-фейерверкеров привез, но и сообщил о том, что в монастыре подготовлены припасы для экспедиции. Весомая подмога. Так получилось, что больше всех удивлен оказался сам Верховцев, на плечи которого упали полеты капитана-лейтенанта. Ордена на этот раз, правда, не добавили, однако сам факт столь стремительного продвижения по службе впечатлял. Теоретически выслуга должна была составить три года, а тут не прошло и двух месяцев. Конечно, военные победы всегда подталкивали карьеру, но чтобы так... Примечание. Достаточно вспомнить, как быстро становились генералами в войну против Наполеона. Те, кто выжил, естественно, ибо в ту эпоху офицеры и генералы были в рядах своих солдат и кровью расплачивались за ошибки. Неужели снова отец подсуетился? Какие же у него тогда должны быть связи? А еще поражала формулировка, с которой было присвоено звание «Хозяину Северных морей за заслуги перед Отечеством». Довольно прозрачный намек на то, что одобрена награда в самых, что ни на есть верхах, Таких, что отсюда даже заглядывать не стоит, голова закружится. И второй намек. Помнится, за победу прерывники Суворову графский титул дали. Умный поймет, будешь продолжать в том же духе, попадешь в титулованное дворянство. Впрочем, какими бы подводными течениями политики не объяснялся дождь наград, Боевой дух экипажей он поднял изрядно. Люди всегда падки на красивые знаки, выделяющие их из толпы и подчеркивающие кровью доказанную храбрость. Но вообще, стоит признать, наградами не обошли никого, ведь хоть сколько-то причастных и даже непричастных к успеху офицеров и чиновников отметили царской милостью. Так что на груди многих появились знаки отличия, пускай даже висящие порой в гордом одиночестве. И хотя ордена были в основном из самых низших, для провинции и это зачастую немалое достижение, особенно учитывая, что награды те приносили весомые прибавки к жалованию. Примечание. Орден был не просто красивым украшением. Награжденному полагались определенные выплаты. Так, награжденному орденом Святой Анны IV степени, клюква, полагалось 40-50 рублей ежегодной пенсии – а кавалеру ордена святого Владимира той же четвертой степени уже 100 рублей. Те же ордена первых степеней – 200, 350 и 600 рублей соответственно. По тем временам деньги немалые, и кавалеры большого количества орденов высоких степеней имели очень неплохой доход от казны.